Глава 22 Мы шли с королем нищих по улицам города, а когда свернули в один из переулков, он стукнул посохом о землю, и поворот улицы привел нас в лес. Это была такая неожиданная перемена, что я невольно оглянулся, но и там было то же самое. Теперь мы были окружены густыми деревьями и шли по узкой петляющей тропинке, что время от времени расходилось на другие. «Где мы?» — спросил я, оглядываясь по сторонам. «Это бескрайний лес. По крайней мере, так я его называю», — усмехнулся старик, неторопливо шагая впереди меня. «Думаю, это можно считать миром под миром, связывающим искажения в пространстве». «То есть, каждая из этих тропинок ведет к какому-то искажению?» «Верно. Это место огромно». Тропинок тысячи, и каждая из них куда-то ведет. — А протоптать новую вы не можете? — Нет, — он помотал головой. — Это место существовало задолго до меня и продолжит существовать после. И как много людей о нем знает? — Достаточно. Я бы не назвал его секретным. Артефакты, что дают возможность попасть сюда, уникальными. — Тяф! — залаял Хель появившийся из ниоткуда. «Вот наглец!» — улыбнулся я и прямо на ходу потрепал его по холке. «Я же приказал тебе дома остаться!» «С характером!» — тоже улыбнулся король нищих. «Ему просто нужна дрессировка!» — вздохнул я и строго обратился к псу. «Держись рядом! Еще не хватало, чтобы ты потерялся!» «Знаю, что глупо, учитывая его силу к перемещению!» Но это место мне не нравилось. И что, если Хель потеряется тут и не сможет выбраться? — Значит, вы не единственный скиталец в этом месте? — Не единственный, но других путников обычно не встречал. Знаю, что они есть, но вот пересекаться с ними тут не доводилось. И этот лес затрагивает внешние и внутренние витки? — Отсюда можно попасть в небесную столицу? — продолжал я спрашивать. Можно. Но выходов туда всего три, и каждый из них усиленно охраняется. Если забредешь туда, ничего хорошего тебя не ждет. А нижние витки? Владение демонов, да, есть проходы и туда. Я называю это место чащей, тот лес темный, негостеприимный. Но он ни в какое сравнение не идет с тем, что идет за ним. Погодите, за ним? «Есть что-то ниже демонических витков?» Но король нищих не ответил, лишь странно хмыкнул. «Я удовлетворил твое любопытство, насколько это было возможно. Теперь удовлетворишь мое?» «Ну, разумеется. По мне, вы и так знаете о моей персоне больше, чем я сам. И, тем не менее, в твоей биографии есть пара пятен, которые мне очень хотелось бы заполнить. Ничем не могу помочь. — ответил ему. «Доводилось слышать о секте кровавого червя?» — спросил старик, и при этом впервые за время путешествия посмотрел мне в лицо. «Нет». «Уверен?» «Первый раз слышу». «Хорошо врешь». «Я первый раз слышу об этой секте», — повторил я спокойно и вкратчиво, ведь это было чистой правдой. «Ну-ну», — задумчиво процедил он, не поверив. «Послушайте, король, я отношусь к вашему союзу с уважением, хоть он из раза в раз лезет в то, что его не касается». «Такая уж у нас работа», — пожал тот плечами и отвернулся. «Я считаю, что ты выходец из этой секты, юный ученик, которого эта секта растила как живое оружие». «Это секта из внешних витков?» «Внутренних. Четвертый виток» хотя была пара отделений с третьего. Беглый взгляд явно с целью проверить мою реакцию. Их уничтожил лорд справедливости лет восемь назад. Примерно тогда же, кажется, Вечная назвала твое имя на дне воздаяния. Думаете, это не совпадение? Теперь даже я заинтересовался. Было любопытно послушать про все эти предположения, хоть они и были ложными. Уверен в этом. — Жаль вас расстраивать, но я родился и вырос в Дайварде. Прожил там больше шести лет, и это может подтвердить каждый из жителей деревни. — Ты мог там жить! — старик поднял руку и махнул небрежным жестом. — Вернее, мог там жить настоящий Натаниэль Крейн, но твой учитель убил его и изменил твое лицо. Знавал я нескольких скульпторов лиц, говоря прямо... Я лично был в твоей деревне и спрашивал у местных. Мне рассказали, что после того дня, когда Вечная назвала твое имя, ты изменился, стал мрачным и жестоким, что ты разбил мальчику лицо, камнем чуть не убив. Это ничего не доказывает. Значит, ты уже не отрицаешь. Я все отрицаю, но не вижу смысла тратить время и силы на то, чтобы вас в чем-то переубедить. «Хотите считать меня сектантом из секты, о которой я никогда не слышал? Да, пожалуйста, не вы первый, не вы последний». «Видишь ли, в чем дело, Крейн?» — продолжил он. «Все это действительно могло быть недопониманием, моей фантазией. Но есть во всем этом вещи, которые к допущениям не отнести. Например, летающий меч». Откуда у шестилетнего мальчика из семьи Горвана артефактное оружие? Или браслет? Судя по имеющимся данным, ты получил его давно, еще до школы багрового возмездия. И вы считаете, что они у меня из этой самой секты? Это бы многое объяснило. Секта кровавого червя была сильной, действительно сильной раз для ее уничтожения сам лорд справедливости снизошел до четвертого витка. Обычно небесным владыкам нет дела ни до сект, ни до кланов за пределами небесного витка. «Можете сколько угодно говорить об этой секте, истина не изменится. Я не имею к той секте никакого отношения». «Жаль слышать такой ответ. Мы могли бы помочь друг другу». Но я понимаю, что доверие требует времени. Я вообще не понимаю, почему вы так ко мне прицепились. Чутье! Всего лишь чутье, и дыры в фактах! И вы настолько верите в это чутье, что оставили свои королевские дела и донимаете какого-то слабого горвана? А кто сказал, что я ими сейчас не занимаюсь, рассмеялся он. Я уже говорил тебе, юноша, что король. Это довольно эфемерный титул. Я сам его не очень люблю. Но кому-то приходится стоять во главе. Но союз отличается от других фракций тем, что я не чураюсь простой работы. У меня не только нет дворца, слуг и других атрибутов власти, но я и сам часто работаю в поле. Собираю сплетни, прошу милостыню, общаюсь с людьми в тавернах. Так ли странно, что сегодня я выступаю провожатым? Может и нет. Не мне вас судить. Я все еще надеюсь, что ты присоединишься к Союзу. Знаю, но мое решение не поменялось. Я вам не доверяю, король. Вы знаете обо мне слишком много, а это всегда угроза. Сведения обо мне могут попасть не в те руки. Они рано или поздно и так попадут, без нашей помощи. Не согласился он. Чем больше власти и силы у человека, тем сложнее хранить тайны. Вот хочешь знать мою тайну? Не очень. У меня нет тайн, ни единого секрета, ни единого скелета в шкафу, который можно обернуть против меня. Это ничего не значит и говорит о том, что у вас достаточно силы, чтобы закрыть любую свою слабость. Тоже верно. — закивал он. — Сила в нашем мире — все. И мое чутье говорит, что ты сильный, очень сильный, и такого человека лучше держать в друзьях. — Не лезьте в мои дела, и так и будет, — пообещал я. Он кивнул и указал посохом вперед. — Мы почти пришли. И действительно, тропинка закончилась, и мы совершенно неожиданно вышли из переулка на улицу. Первое, что бросилось в глаза, — это длинная стена из светлого камня, идущая вдоль улицы. За ней находился штаб странников гор, вернее того, что от них осталось. Юл говорила, что организация все еще существует, но от былой численности не осталось и следа. Многих пришлось распустить, но часть воинов осталась даже без оплаты, готовые пока работать за еду. В голове скользнула шальная мысль профинансировать их. Я вполне мог дать гарроне в долг миллион небесных спиров. Учитывая разницу в ценах, этого с лихвой хватило бы для выплачивания жалования воинам на много лет. А еще я фактически купил бы целую независимую фракцию во внешних витках с потрохами. Злая мысль, но я за нее зацепился. Это стоит обдумать. Я бы мог использовать странников как торговый пост своего будущего дома. Но это потом. Все потом. Выкинув странников из головы, пошел дальше за стариком, и в какой-то момент к нам присоединилась женщина. Айрванка в простом сиреневом ханьфу и с соломенной шляпой на голове. Несимпатичная, слишком уж острые у нее черты лица были. Хотя айрваны всегда славились обратным. Но сильная. Возвышение однозначно выше моего, но она практически полностью скрывала свою ауру, отчего ощущалась простым человеком. То, что она сильнее меня, я ощущал лишь по внутреннему ощущению опасности. — Где он? — спросил король. — Они с девушкой уже побывали в алхимической мастерской ночью, — доложила та, покосившись на меня, и взгляд ее был странным. У женщины были вертикальные зрачки, словно у кошки или змеи, но я не чувствовал в ней демонической энергии. Следовательно, она вовсе не демонический практик, а одна из зверолюдей. Впервые их встречаю. Ничего не нашли и решили остановиться на местном постоялом дворе. В каком именно? Спросил я, но женщина проигнорировала мой вопрос, продолжая доклад старику. Что по силам? — спросил король нищих. — Не могу сказать. Он мастерски скрывает свое могущество, но точно могу сказать, что он сильнее меня, но точно не сильнее вас. — Натаниэль, не расскажешь нам, что нужно безумному демону сотни звезд, вернувшемуся из ада, от никому неизвестной девушки-алхимика? — Понятия не имею, — выдал я вежливую улыбку, — мысленно решая, как бы избавиться от этих двоих. Спасибо королю за экскурсию, но вот тайну Юл я точно не могу позволить ему выяснить. Если узнает он, неизвестно, как используют эту информацию. Если за Юл придет лично лорд справедливости, то я ничего не смогу сделать против такого монстра. Да и думаю, что дальше я сам справлюсь. Спасибо вам за помощь. В следующий раз я постараюсь как-нибудь отплатить. «Уверен — Уверен? — спросил он. — Мы могли бы помочь. — Это мое дело. — Как тебе будет угодно? — не стал он усердствовать. — Спасибо, но я не хочу находиться в должниках у этого человека. Не отрицаю, что его сеть информаторов полезна, и я бы дальше мог пользоваться ее услугами, но лишь пока это касается денег. Вмешательство короля лично в спасение лей — Даже если он гораздо сильнее урада, ставит меня в позицию большого должника. По той же причине я отказался принять предложение Мейли. Это я должен Мириону, пусть он этого не знает, и не хотел увеличивать свой долг. Женщина указала, куда идти, я поклонился им и отправился в сторону постоялого двора, попутно проверяя, точно ли они не идут следом. Нет, они стояли на месте и о чем-то переговаривались. Неважно. Мне бы только добраться до Лей, взять ее за руку, и мы будем за тысячу километров отсюда. Таверна, что располагалась на первом этаже постоялого двора, была полна людей, и никто не обратил внимания на нового гостя. Я зашел внутрь и огляделся. Повезло. Лей и ее отец были внизу, сидели за одним из столиков и ели лапшу. На девушку было больно смотреть, и вовсе не из-за того, что над ней измывались или чего-то такого. Она смотрела на еду перед собой пустым, мертвым взглядом, и ей ни до чего не было дела. Я словно в зеркало глядел, вспоминая себя после того, как не стало Мириона и остальных. Лей лишилась друга детства, одного из немногих, кто был ей по-настоящему дорог, и чуть было не лишилась мужчины, которого любит. Теперь же Урат заставляет ее предать ту, кто вернул ее к жизни. Лей лишилась надежды на будущее. Я, как ни в чем не бывало, занял один из столиков неподалеку и заказал себе лапши, не выказывая особо интереса к сидящей парочке. Надо ее вытащить, но желательно так, чтобы при этом не было десятка свидетелей моего перемещения. Неторопливо поглощая лапшу, я продумывал план, всем своим видом показывая, что очень вкусно, даже не пытаясь смотреть на лей. Вместо этого погрузился в боевую медитацию и пытался уловить, о чем они говорят. Не вышло. И вовсе не потому, что было далеко или перекрывал шум окружения, все куда проще. Они просто не говорили. Жаль, понять бы их планы. Я закончил с порцией лапши, поднялся и изобразил удивление. «Лей! Лей Досин!» — громко воскликнул я, заставив девушку вздрогнуть, а ее отца посмотреть на меня. Я подошел к их столу, натянув на лицо самую приветливую из возможных улыбок. «Это же я, Рэндалл! Ты меня не узнала?» Глаза Лей широко распахнулись, а рот приоткрылся. Она совсем не ожидала увидеть меня тут, и уж тем более, что я представлюсь каким-то незнакомым именем. Ну давай, жалей, подыграй мне. Если мне удастся хотя бы на минуту остаться с ней наедине, то я смогу перенести нас. А демон сотни звезд даже это не сразу заметит. — Мы с тобой учились в школе багрового возмездия, — продолжал весело улыбаться я. — Ты мне еще как-то преподала пару уроков искусству меча, помнишь? — Да, кажется. Взгляд Лей стал менее растерянным, и она даже попыталась выдавить из себя улыбку, хоть та и вышла натужной. — Я припоминаю. — Правда? Ох, как я рад увидеть в этих краях знакомое лицо! Хотя немного странно видеть тебя тут. Ты же еще должна учиться, разве нет? — Я... я взяла временный отпуск, — ответила она. — Да. «Хорошо вам на факультете громового дракона», — посетовал я. «Мне на Фениксе, чтобы выбить себе отпуск, пришлось заплатить половину имеющихся баллов. Вот же гадство! А это кто с тобой? Твой отец?» «Ее дядя». Урат к тому времени попивал вино из пиалы и отставил ее. «А, ну да. Твой отец же... Извини, если напомнил». «Ничего страшного». Лей при этом искоса посмотрела на отца, но тот был невозмутим. «Что ты тут делаешь?» «Я? Да вот хочу попробовать уговорить взять себя на стажировку странников гор. Они, в отличие от орденов, хоть дают некоторые свободы. Сама знаешь, не люблю я весь этот показной пафос, который есть почти в каждом ордене. Странники же скорее братья и сестры по оружию, что бьют сектантов и спасают простых людей». И в этот момент я увидел в глазах Лей то, что так хотел увидеть. Не страх или отчаяние, а надежду. Слушай, а могу я украсть тебя у твоего дяди на часок? Поболтаем хоть, вспомним школу. Что скажешь? Улыбнулся я, протянул к ней руку, но тут меня окатило чувство смертельной опасности. Тело сработало быстрее, чем разум. В руке появился райхор, и я смог поставить блок. Но и только. Меня вышвырнуло из таверны, пробив телом стену. Люди, осознав, что тут началась схватка воинов, в страхе разбегались, а из пролома показалась мужская фигура с мечом в руках. Тем самым, что раньше хранила Лей. Причем этот безумец даже оружие не обнажил, вдарив ножными. Лицо урада ничего не выражало, для него я был пустым местом. Но между тем, Он точно что-то почувствовал, раз атаковал. «Неожиданно! Что это за воин внешних витков, что так легко смог заблокировать мой удар? Тебя должно было располовинить на месте. Кто ты?» «А это имеет какое-то значение?» — оскалился я, взмахнув мечом. Руки от такого удара немного онемели. «Действительно, не имеет!»